Глава пятая. Рори. «Ты чего так рано?» Саммер высовывает голову из запухлых подушек на диване, а потом снова отворачивается к телевизору, засунув в рот очередную полную ложку мороженого. Подруга смотрит красотку. Она замахивается ложкой на экран и орёт. «Как же меня бесят романтические комедии!» Втюриться в миллиардера, а в конце выйти за него замуж. Бред с большой буквы «Б». А если ты проститутка и подавно? Он бы скорее прибил тебя, ведь у проституток обычно не бывает родни. И название нужно другое. Мертвая красотка. Поучительная история. Из Голливуда звонка не жди. Я вешаю пальто возле двери, скидываю ботинки и бреду к кухонному уголку. который на самом деле находится в нашей крохотной гостиной. Наливаю нам обеим по большому бокалу дешевого вина. Кэллом предлагал заночевать у него, но завтра я должна рано встать, да и по секрету могу сказать, что встреча с Мэллом выбила меня из колеи. По какому поводу мороженое, стоя спиной к подруге, ставлю пустую бутылку из-под вина в раковину? Я стараюсь держаться, как обычно, больше убеждая себя, что мне не грозит грандиозный нервный срыв. Конечно же, нет. Уверена совершенно естественно, что у меня голова сейчас лопнет. Я тут просто размышляла о любви всей своей жизни. Саммер сердито вздыхает. И что тут плохого? Я приподнимаю бровь, поворачиваюсь и плюхаюсь на диван, протянув подруге бокал белого вина. «Ничего, Рори, учитывая, что я его еще не встретила, и очень вероятно, что пока мы разговариваем, он спит с другой девушкой. Субботний вечер за окном. Все надрались и ковыляют с рождественских корпоративов. Как он мог так со мной поступить?» Шмыгает носом Саммер. «Он в эту минуту наверняка трахает другую, сексопильную девчонку из отдела кадров. Похотливый ублюдок!» Я подавляю улыбку, пытаясь разобрать по полочкам ее странную логику. Блестящие светлые волосы Саммер собраны в большущий взъерошенный пучок, а вчерашняя подводка до сих пор не смыта. Подруга одета в серые треники и черную толстовку. Ее нынешний облик мало напоминает привычно гламурную актрису с Бродвея. Саммер временно отдыхает от проектов и репетирует свое следующее выступление, которое должно стартовать в середине февраля. Мы собирались провести это время вместе, но теперь я вынуждена ехать в чертову Ирландию и работать бок о бок с Мелом, которому за эти десять лет произвели замену личности, и он умер на операционном столе, а потом воскрес в облике сатаны. Самер делает звук потише и поворачивается ко мне на диване. Что стряслось, Рори? Судя по твоему виду, ты отсосала Люциферу и наглоталась его пепла и лавы. Я отставляю бокал. Не угадала, но близко. Саммер — моя лучшая подруга самых пеленок. Мы вместе закончили школу и колледж. Живем в одной квартире. Она знает обо мне буквально все. Сегодня на балу я встретила Мэла. Она хлопает глазами. Мэла. Ирландца Мэла. Она делает удивленные глаза и показушно бьет себя по лбу. сам шокировать проще чем случайно оказавшуюся в борделе герцогиню XVII века скажи что пошутила я киваю это правда и все вышло хуже чем ты можешь себе представить не понимаю как такое возможно разве что он теперь любовник кэлалаа и явился по его задницу в какой то веке ты оправилась рори ты несколько лет была зациклена на нем самое главное чему меня научила жизнь Найди друзей, которые любят твои победы и поддерживают в случае проигрыша. Все это про Саммер. Он женился, признаюсь я. Ауч! На моей сестре Кэтлин. Вот урод! Саммер вскакивает с дивана, уронив на пол плед и сотрясает кулаком в воздухе. Я его придушу! И самое ужасное, даже не то, что сказанное Кэтли казалось правдой. Мэл по какой-то причине на дух меня не переносит. Он зол и не признается почему. Я беру декоративную подушку и прижимаю ее к груди. Какая разница, почему он стал ублюдком? Радуйся хоть, что отвертелась. Вспомни, как он обращался с твоей сводной сестрой. Этот негодяй пудрил ей мозги у тебя на глазах. Руку готова отсечь, но их брак точно сплошная катастрофа. Саммер плюхается на диван, хватает мой бокал вина и подносит ко мне, убеждая сделать глоток, словно это лекарство. К тому же ты теперь с Кэлломом. Он дико сексуальный, не презирает деньги и положение в обществе, и, ну и жизнь в целом. Мэл не презирает жизнь, он ее обожает. Вот вам основная причина, почему он такой, какой есть». потому что он горячо любит жизнь. Но я вспоминаю юного Мэла. Текущая его версия также полна оптимизма, как и собрание кук клана Саммер фыркает. Что он вообще тут забыл? Теперь Мэл сотрудничает с Джеффом Райнером. Я подкладываю подушку под голову и откидываюсь на нее. Мы будем работать вместе в Ирландии два месяца. я буду жить с ним я глотаю комок в горле и с его женой самыр глядит на меня так словно я только что заявила о своем намерении выступать в цирке с часовым номером где верхом на слоне стану делать акробатические трюки в одних леопардовых стрингах с повязкой на глазах чем ты черт возьми думала когда соглашалась я думала о продвижении на работе и о том что встреча с мэллом «Случилось восемь лет назад, и теперь совсем ничего для меня не значит». «Ничего не значит?» Самар вскакивает с дивана и, сцепив руки за спиной, начинает расхаживать взад-вперед по нашей крохотной гостиной. «Ничего не значит?» «Ты была одержима им так, словно во всем мире не осталось мужиков состоящим членом. Прошло несколько лет, ни недель, ни месяцев, лет, когда ты, наконец, согласилась на свидание с Кэлломом». «Мэл снился тебе по ночам, я просыпалась от твоего плача, он грезился тебе на перекрестках, в фестивалях и в аэропортах. Помнишь, как однажды ты погналась за бедной азиаткой, потому что приняла ее за него?» «Еще бы», пытаясь прогнать, она побила меня сумочкой. Она была высокой и с такими же и сине-черными волосами. Бурчу я, уткнувшись носом в бокал. «Да дело в том, что ты помешалась на нем!» В колледже нам по очереди приходилось следить за тем, чтобы ты не нарушила ваш дурацкий договор на салфетке и не стала искать его в интернете. Рори, это не шутки. Все очень серьезно. Я тру глаза, делая глубокий вдох. Самер права. Тупица Мел и тупица Кэтлин поженились и вдруг пришли к общему мнению, такому же тупому, что я причина их бед. Вот только я не переставала по нему тосковать. «Ты не поедешь!» Саммер перестает ходить по комнате и резко останавливается. «Я не разрешаю!» Я уже приняла решение. Избегая ее взгляда, я смотрю на экран телевизора. Джулия Робертс и Ричард Гир ругаются. Вспоминаю, как отреагировал Кэллом, когда я вернулась с балкона и все ему объяснила. Он тут же отделался от Уитни, встал и отвел меня в небольшой бар. Там он сказал, что не стоит отказываться от предложения, а иначе из-за бывшего любовника я упущу новый отличный проект. Кэллом обмолвился, что неизвестно, сколько мне вообще осталось там работать. Сделав мне предложение, он будет рассчитывать на мою помощь в подготовке свадьбы и организации общественных мероприятий. Я, так сказать, отгородилась от всего, кроме его фразы «дерзай». В мои планы не входило становиться домохозяйкой, но поднимать эту тему еще рано. Ты станешь трахаться со своим зятем. Краем глаза вижу, как Саммер скрещивает на груди руки. Подумай хорошенько, похотливая извращенка. Все еще хочешь поехать? Ни с кем я не собираюсь там трахаться. Ну, может, с Кэлломом. Точно с Кэлломом. И, вне всякого сомнения, очень громко. Мел четко дал понять, что у него счастливый брак. И еще кое-чем поделился. Он презирает меня до глубины души. Между любовью и ненавистью очень тонкая грань. И вы скоро ее пересечете, а в итоге поддадитесь любви и испоганите отношения со своими партнерами. Помяни мои слова. Самар трясет пальцем перед моим носом и падает рядом на диван. «Кстати, что думает Кэллом о твоем отъезде?» Саммер вступила в команду Келлама задолго до того, как я вообще согласилась с ним на свидание. Она что-то лопотала о его порядочности, хорошо оплачиваемой работе и адекватности. Я решила не упоминать, что в минуту, когда Мел вышел на балкон, шел снег. Саммер поднимет меня на смех. «Вообще-то он полностью меня поддерживает», — оживляюсь я. Ну, как будто. На самом деле он сказал так. Считай это последней попыткой. Придется принять нелегкое решение по поводу работы в баре и шатания с камерой круглыми сутками. Тебе представилась отличная возможность развеяться и поразмыслить над нашим совместным будущим. Правда? Клянусь, она смотрит на меня, как на кошку, которая вот-вот отрыгнет пёрышко. До Англии не так уж долго лететь, а Рождество и Новый год Кэллом приедет встречать с семьей. Он рад. К тому же два месяца — ерунда. Два месяца — это на один месяц и двадцать девять дней больше, чем ты провела с Мэлом. А если я правильно помню, тогда ты пообещала отказаться от отношений, трусиков и гипотетической семьи, чтобы в любой момент упорхнуть с ним. Если я правильно помню, я допиваю вино и ставлю бокал на кофейный столик. Мне было восемнадцать. Я оплакивала отца и верила в оргазм чуть меньше, чем зубную фею. С тех пор я повзрослела. самр кидает в мою сторону недоверчивый взгляд. «Слушай, я хочу повышения. признаюсь я, пробуя другую тактику. «Ведь все хорошо. Этот проект откроет передо мной множество дверей. Кэллом не верит в мою карьеру, а эта работа поможет доказать, что я могу сама зарабатывать на жизнь. Поддержи меня, пожалуйста». Подруга тяжко вздыхает и щурится. «Ты правда хочешь повышения или думаешь, что хочешь?» «В чем разница?» «Разница — твое счастье. Я хочу повышения. Рявкаю я». «Не порти отношения с Кэлломом, Рори». «Не буду. Если уж на то пошло, чтобы избавиться от неловкости, я, наверное, побуду сначала с Кэлломом». Встречи с Кэтлин я желаю меньше, чем ужина с Гитлером, Сталиным и Владом Цепишем вместе взятыми. Эй, не сравнивай Влада с этими сволочами. Он был верен своей стране, но его просто неправильно поняли. Сопит Саммер. Я толкаю ее плечом. Знаешь, каждая минута там вселяет в меня ужас. Между женатым Мелом и мной ничего не случится. Звони мне каждый день. Вот тебе крест. А если вдруг захочешь с ним чпокнуться, сразу вспоминай, что он трахает твою сестру. А я после сюжета из шоу Джерри Спрингера совсем не хотела бы с тобой больше дружить. Я не стану подвергать нашу дружбу такому риску, соглашаюсь я. Ведь если он дважды окунет свою сосиску в семейный соус, это отвратительно. Благодарю за кулинарную аналогию, бурчу я. Теперь ты реально добилась желаемого. Она не сводит с меня взгляда. «Пообещай, Рори!» «Боже, Луиза! Обещаю!» Она смотрит на меня еще какое-то время, двигая челюстью взад-вперед. На экране Ричард и Джулия закругляются. Что-то о том, что любовь все победит, бла-бла-бла. Мне всегда не особо нравилась красотка. А потом я вспоминаю разговор с Мелом восьмилетней давности о том, что в классических мелодрамах Женщины всегда куда-то везут мужчин. Джулия Робертс так делала. Спорю, Мэллу нравится этот фильм. Не думай про Мэла. мэл козел. Саммер пихает ложку в мороженое и зачерпывает половину бадьи, помахав перед моим лицом. Нажрись углеводов, подружка. У тебя есть реально достойное оправдание. А иначе не знаю, что еще придумать. Неделю спустя. Рори. Таксист высаживает нас с Кэлломом у дома Мэлла и резко уезжает обратно в город, оставляя после себя грязные брызги. В голове не укладывается, что после восьми лет навязчивых воспоминаний о том, что произошло в стенах этого дома, я снова здесь. Место кажется неимоверно запущенным. Если раньше внешний вид дома пленял своей потрепанностью, то теперь он прогнивший и ветхий. Крыша ободрана и разваливается, трава с кусками грязи стала еще выше. Не знаю, что я ожидала увидеть. Может, след женской руки Кэтлин, этой дьяволицы, обожающей кардиганы и светские беседы? Увы, этому жилищу явно не хватает хорошей помывки, газонокосилки и тепла. Во всяком случае, так кажется с улицы. «Вот же черт!» Бормочет за моей спиной Кэллом. Мы собирались в Англию, чтобы навестить его семью. Я впервые должна была познакомиться с его родителями, но вместо этого он решил пробыть со мной целый день, чтобы помочь обжиться. Завтра утром ему придется улететь в Англию, и я уже в ужасе жду его отъезда. «Я могу забронировать нам номер в гостинице в центре города», предлагает он. Так Кэлом дает понять, что это место пригодно для проживания только охотнику за привидениями. Райнер велел оставаться здесь. Мягко возражаю я и иду по мощенной дорожке к сколотой деревянной двери. Сердце так гулко бьется, что меня начинает поташнивать. Я вынуждена встретиться с Мелоки и Кэтлин в качестве пары. Они будут играть в любовь морковь на моих глазах, а мне придется работать под крышей их дома. Я стучу в дверь. они знают о нашем приезде спрашивает стоящий за спиной кэлом да уит не сказала что отправила мэлу электронное письмо с расписанием нашего рейса полагаю вряд ли мэлла это интересует начинает крутить живот мэл устроит мне веселенькую жизнь написала бы ты своей маме замечает кэлом я даже не смотрю в его сторону угу она жутко переживает что ты не заскочила попрощаться Мы же отметили с ней Рождество. Бурчу я. Я была не в настроении слушать ее очередные просьбы замазать мое родимое пятно, мольбы не ехать в Ирландию, самую презираемую ею страну во всем мире, и вообще слушать сплетни о людях, которых я даже не знаю. Нам никто не открывает, поэтому я стучу снова и настойчивее. На улице морозно. Кэллом переминается с ноги на ногу. На нем бушлат, а под ним светло-голубая рубашка. Он обнимает меня и трёт моё плечо. «Успокойся, любимая. Все будет хорошо». «Восемь лет минуло. Он женат, да и ты безумно влюблена». Кэллом произносит это в шутку, но я-то слышу вопросительный тон в его голосе. Перед тем, как подписать официальный договор, я рассказала Кэллому, что произошло между мной и Мэлом восемь лет назад. Я жутко надеялась, что он примет решение за меня и выразит недовольство, сложившейся ситуацией. Я не та кукла, которой нравится подчиняться, но такой подход был бы правильным. Беда в том, что Кэллом настолько самодоволен, что считает себя самым умным. Хорошо, возможно, все же я не была с ним откровенной на все сто. Одну деталь я забыла — маленькую кроху, настолько крошечную, что она поместилась бы в маленький кармашек, а именно салфетку. Договор. но обоснованно. Теперь он не имеет значения. Мел точно не сдержал обещания. Он в счастливом браке, к тому же это оставляет сильное чувство неловкости. Я стучу в дверь еще несколько раз, но становится совершенно понятно, что дома никого нет. Очень хорошо, что Мел отсутствует, и он не будет выражать свою враждебность. Кэтлин бы ему, конечно, подыграла, понятия не имея, что они там затеяли. Но я отказываюсь ждать на улице, рискуя подцепить пневмонию из-за какой-то противоречивой мести Мэла. Центр города далеко, и нам придется вызывать такси, чтобы погреться в пабе или гостинице, дожидаясь возвращения Его Величества. Да и о колеем мы раньше, чем такси сюда доберется. Я приваливаюсь плечом к двери и делаю глубокий вдох. «Рори?» — спрашивает Кэллом. В его голосе слышится тревога. «Обещаешь не осуждать меня, Кэл?» «Обещаю». Я резко толкаю дверь, чертовски хорошо зная, что она не заперта. Потому что в последний раз, восемь лет назад, так и было. Мы входим в дом, который изнутри выглядит в тысячу раз хуже, чем раньше. Кэлом с поджатыми губами расхаживает по коттеджу, созерцая старую обшарпанную мебель и разбросанные газеты, диски и виниловые пластинки. На диване валяются сборники стихов и свернутые рулоном мятые тетрадки, а кофейный столик и барная стойка завалены горой хлама, пыли и грязи. Я в изумлении осматриваюсь, пытаясь разглядеть хоть один сантиметр пола, который бы не был покрыт чем-нибудь подозрительно липким. Я поворачиваюсь к Кэллому и вижу, как дергается у него кадык, но сам он молчит. «Извини, что сегодня тебе придется спать здесь». Я покусываю нижнюю губу. Это настоящая дыра. И дело не в том, что дом маленький и ветхий, а в том, что он грязный и замусоренный. Как будто здесь давно никто не живет, каждый угол в комнате оплетает паутина. Несмотря на уличный холод, я все равно приоткрываю окно, чтобы выветрить затхлый запах от кучи оставленных гнить коробок еды. Все нормально. Кэллом пытается говорить спокойно и сдержанно, но я-то знаю, что он приплачивает уборщицам, чтобы те каждый день приходили в его пентхаус на Манхэттене и вычищали все до блеска. Старомодно и мило. Самое главное, что есть крыша над головой, и те, кто рядом с тобой под этой крышей: Ты здесь больше во мне и не надо. Следующие двадцать минут мы изучаем дом. Начинаем с кухни, где находим источник тошнотворной вони. оставленный под раковиной мусорный пакет, над которым летает рой мух. Мне из принципа не хочется вычищать этот свинарник, но и подступающая рвота тоже не радует, поэтому пакет я выбрасываю. Я иду по узкому коридору. В хозяйской спальне, где раньше, до того, как сюда въехала Кэтлин, спала мать Мэла, стоит одна неприбранная двуспальная кровать. Подушки подозрительно грязно-желтого цвета. а одеяло давно пора постирать. Перехожу в ванную, которая тоже видала лучшие дни, а потом в бывшую комнату Мэлла и, полагаю, в гостевую комнату для нас. Здесь одна единственная кровать и небольшой шкаф. Я поворачиваюсь к Кэллому, но он только ухмыляется. Чем меньше места, тем больше объятий. Не самое плохое воскресенье. Мне стоило бы любить этого мужчину. Стоило. И сейчас я чертовски близка к этому иллюзорному чувству. «Ты тут вообще ни при чем», — добавляет он. «И не смей извиняться. Мы бредем по коридору в последнюю комнату, но она заперта». «Наверное, это студия, о которой говорил Райнер. Тогда понятно, почему на двери засов, замок и табличка не входить. Кэллом сразу же переходит к делу и катит мой чемодан в нашу комнату. а я открываю ржавую дверь во двор, чтобы взглянуть на овец и коров. Овец нет. И коров тоже. Здесь вообще больше ничего нет. Я делаю шаг вперед, и под ботинком что-то хрустит. Опускаю глаза и, нахмурившись, поднимаю сережку. Только одну. Наверное, это Кэтлин обронила. Сережка с розовым бриллиантом в форме капли. Похож на фальшивый, как и она сама. Может, у них туго с деньгами? Иначе непонятно, зачем Мел взял эту халтуру. Я поднимаю взгляд и смотрю на зеленые холмы. За спиной шелестит голос. Взлом и проникновение в Ирландии противозаконны. От неожиданности я подскакиваю и поворачиваюсь. Мэлл стоит на пороге, прислонившись к дверному косяку и засунув руки в передние карманы выбеленных джинсов. Ноги, обутые в ботинки, скрещены. Его красота секунд на пять застает меня врасплох. Но я принимаю невозмутимый вид. «Славная лачуга!» Оттолкнувшись от косяка, он спускается по двум ступенькам во двор и подходит ко мне. Захламил специально для тебя. И предположу, что Кэтлин с удовольствием подсобила, лишь бы только я чувствовала себя незваным гостем. Мэл весело улыбается и повязывает на лбу красную бандану, как будто к чему-то готовится. Он опять напоминает мне прежнего Мела, неугомонного и ребячливого парня, перед которым невозможно было устоять. «Кстати, где она?» — оглядываюсь я. Хочется уже поскорее пережить это моральное унижение при виде их вместе как пары и снова свободно дышать. В Дублине. И когда собирается почтить нас своим присутствием, Мел присвистывает, а потом издает мрачный смешок. Ну, разумеется, Кэтлин как никогда вовремя самоустранилась. Не понимаю, почему она затаилась. Моя сводная сестра из той породы женщин, что с гордостью, как на собачьей выставке, будет хвастаться своим чудесным мужем. Думаю, Мэл не собирается отвечать на мой вопрос. Я обвожу руками опустевший двор. Где Скотт? Продал. Отец Дуэрти. Как он поживает? Мэл садится на корточки и стряхивает с ботинка ошметок грязи. Жив-здоров. Как твоя мать? Он перестает возиться с ботинками, поднимает глаза и смотрит на меня так, словно я перестала говорить по-английски. Я не кусок мяса, Аврора. Сердится он. Тебе нужно открыть студию. Я хочу сделать несколько снимков до приезда Ричардса. Здесь нет студии, — отвечает Мел, внимательно наблюдая за моей реакцией. Тогда что это за треклятая комната? Но, разумеется, не спрашиваю. Тогда как ты собираешься записывать песни? Мы не будем их записывать. Я просто буду их сочинять. Райнер соврал. Бормочу себе под нос. И чему я удивляюсь? Я бы не доверилась спросить у этого мужчины время в комнате полной часов. Мэл пожимает плечами. Тебе правда стоит прибраться в доме. Ричардс ни за что не станет жить в таких условиях. Он привык к красоте и уюту. Как и ты, принцесса. «Так и тянет спросить, что это, черт возьми, значит, но мне должно быть все равно. Я не сделала ничего дурного, я уважала наш договор, несколько лет ждала его и пыталась жить дальше. Чего он ожидал? Что я буду сидеть и ждать, когда вмешается судьба, а он в это время женился на моей сестре?» Мрачно хохотнув, Мел качает головой, видимо, приняв мое молчание за признание. Он поворачивается и идет в дом, оставляя меня на улице. В голове не укладывается, что после того, как мы пошли каждой своей дорожкой, я еще долго чувствовала ладошкой ритм его сердца. А сейчас я готова вырвать его из груди Мэла, чтобы посмотреть, бьется ли оно еще, есть ли оно там вообще, и не почернело ли, как предупреждала меня мать.